глава двадцать семь ограбление остался двадцать один день дополнительного времени я не встретила никого по пути к подземному пункту управления, который обеспечивал питание зала. Я была готова избавиться от любого кто меня заметит, но это не означало что я с удовольствием совершу массовое убийство. Тем не менее все же я чувствовала, что человеческие страны в самом деле не для меня. Я задавалась вопросом является ли отвращение следствием дискриминации, что я испытывала на себе до сих пор из за моей внешности скорее всего ничего не изменится лишь только благодаря словам одного человека Кажды человек вплоть до детей расценивал полу людей лишь как домашний скот как полезных животных здесь не было ни презрения ни ненависти в конце концов они же просто животные, не люди. Доброта, которую люди проявляли к рабам-полулюдям, ничем не отличалась от того, как ковбой заботится о своей лошади. Для местных людей убийства скота не было чем-то, что могло бы вызвать чувство вины. Я долго размышляла, как же всё так сложилось. Причина всего кроется здесь. Пункт управления макической энергией. Мана, исходящая от мирового древа и его саженцев, поддерживающих мир, собиралась и отправлялась куда угодно. Включая это место. магия приводила движение поезда и освещала ночные улицы. Настолько нескончаемый ресурс, что никто даже не утверждает себе выключением света. Магия была так же важна для человеческого удобства, как электричество на современной земле. Номер один: Ганс Он оставил следующие слова в своей предсмертной записке. Люди, слабые по отдельности, но обладающей высокой репродуктивной способностью, смогли захватить весь мир путем паразитирования на саженцах. Несомненно, другие могущественные расы видели их слабость. Они лишь из жалости позволили людям хвататься за саженцы. И все же люди нашли способ использовать ману. Со своей невообразимой силой они изгнали все остальные расы подальше от саженцев и объявили их своими рабами. а со знаниями, пребывающими из другого мира, из современной Земли. Их сила только возросла. Это здание проектировалось с расчётом на то, что его магические огни никогда не погаснут. Поэтому я предположила, что если аукционный зал погрудится во тьму после отключения магического питания, то все люди внутри будут сбиты с толку. Одних только свечей было бы недостаточно, чтобы люди, присутствующие здесь, могли сражаться. Я должна успеть ровно в тот момент, когда магический камень номер 17 будет выведен на сцену. Аукцион начнётся примерно спустя 15 минут после полудня. Погасив свет, я бы направилась прямо к сцене, убивая лишь тех, кто преграждал мне путь, схватила бы камень и убежала бы прочь. Это был самый безрассудный план из возможных. Хоть я и признала это, у меня не было времени для тщательных расчётов, а из-за нехватки опыта я бы всё равно придумала некудышный план. И самое главное, я никогда раньше не занималась подобным стратегическим мышлением. Буду действовать в зависимости от развития событий. Я не смогу позволить себе задержаться, это поставит меня в невыгодное положение. Хорошо, приступим. Я рассеяла руку, чтобы открыть пункт управления. Используя свои когти и оружие, я принялась крушить все внутри Куда запропастилась эта девчонка? Что она так долго делает в туалете? Недоверчиво пробормотал тиз. Дневной аукцион уже начался, а Шэдди всё ещё не вернулась. Тиз сделал глоток спиртного. «Мне поискать её?» «Нет, не стоит. Рано или поздно она придёт». Тиза, похоже, нравилась эта девочка, но несмотря на это он не выказывал никакого беспокойства. По его мнению, её наглое поведение было забавным. Пусть она пока что ребёнок, она достаточно мила, чтобы в будущем расцвести в прекрасную красавицу. Редко можно было встретить девочку настолько же белую, как она, и в сочетании с ее красивыми зрачками она выглядела прямо как кролик. Это приводило его в восторг. Одна для него она была всего лишь девочкой с редкой внешностью, не более. То, что он нашел ее, ничем не отличалась от случайной находки изумительно красивого ножа на рынке. Привязанность иза к ней была всего лишь собственным чувством человека, который не хотел, чтобы его вещь убежала. Люди, занимающие такие высокие посты, как Тиз, не из тех, кто выбирает будущего партнёра по любви. Внешность и происхождение определяли женщину, которая будет стоять рядом с ним, в то время как родословная определяла женщину, которая будет носить его детей. Эти женщины могут быть важными людьми, но он не будет зацикливаться на них. У Тиза было лишь две вещи, за которые он будет держаться всеми силами – магический клинок, который он приобрёл в детстве, и положение, которого он достиг, победив своего отца. Экзотично выглядящей девочке с её дерзкими манерами и частичкой красоты было недостаточно, чтобы заслужить его привязанность. М-м-м? Как только первый предмет дневного аукциона, ювелирное украшение, нашёл своего владельца и жёлтый магический камень был вынесен на сцену, огни, освещающие зал, внезапно потухли. Что случилось? Просто небольшое театральное представление... Аукцион изначально начинался в т темном зале, где горели только свечи, поэтому участники не волновались. лишь принялись болтать друг с другом. Они даже не подозревали, что это не было частью шоу В тот момент, когда я уничтожила оборудование, выключив свет, мне послышался чей-то голос, но сейчас неходящее время для галлюцинаций. Я превратилась в туман и помчалась по темным коридорам на максимальной скорости. Когда мы воссоединились, Блобси запрыгнула на меня, радостно нырнув в мою сумку. Как только она оказалась в безопасности, я поспешила наверх. Там я увидела каких-то сотрудников, паникующих из-за неожиданной темноты. Главные двери и окна пропускали больше света у входа в зал, и, естественно, там собирались люди. Сотрудники отчаянно пытались отговорить телохранителей посетителей от входа внутрь, утверждая, что это опасно. Я быстро вернулась в тёмный коридор, ведущий дальше. Т самые два охранника стояли на страже, оставив двери приоткрытыми и заглядывая в просвет, чтобы разведать происходящее. Их глаза еще не привыкли к темноте. Я вновь обратилась в гуманоидную форму, оттолкнулась от земли для ускорения и проскользнула между охранниками бывший наемник рассад человек стражник очки магии 84 из 85 очки здоровья 150 и 150 общая боевая сила 306. «Кто-то пробежал!» «Это человек!» В этот момент кто-то внутри вызвал магический свет, освещая комнату тусклым свечением. «Видите? Мой план полон дыр!» «Остановите его!» Крикнул стражник. Один из сотрудников бросился на меня с голыми руками. Я перепрыгнула через него, оперевшись на гое его голову. «Какого черта ты делаешь?» Другой мужчина рядом со мной взмахнул ломом. Я заблокировала его кинжалом в правой руке, в то время как когти моей левой руки разрезали лом и всё остальное. Ого! Мои когти действительно могут разрезать металл. Но у меня не было времени удивляться себе. Я парировала кинжалом копьё, нацеленное на меня спереди, и раскромсала горло охранника своими когтями. ХА! Другой стражник атаковал меня копьём сзади. Перезапуск! Я кое-как увернулась и незамедлительно ответила пинком. Удар сломал ему шею Б блин, почему все превратилось в беспорядочный ближний бой? К счастью мои противники до сих пор не привыкли к темноте. Уклоняться от их атак было не так уж и сложно, поэтому мне удалось победить. Продуманные планы не были моей лучшей стороной. Некоторые сотрудники спасались бегством. Я должна была добраться до сцены, пока они окончательно не забили тревогу. Но вдруг голос позвал меня из тьмы. «По-подожди!» «А? Тут ещё кто-то остался?» Я обернулась на голос, подняв свой кинжал. Там я увидела двух связанных детей в клетке. На вид им было примерно столько же, сколько моему нынешнему телу. Девочка и мальчик. Они были похожи друг на друга. У обоих были светлые волосы и очень изящные черты лица. На них было что-то напоминающее простыни с прорезями для головы, настолько тонкие, что ткань казалась почти прозрачной. их запястья осковывали наручники отчаянные голубые глаза смотрели на меня эльфы та да, пожалуйста выпусти нас отсюда мы ничего не сделали людям покати сначала расскажи мне что с вами стряслось у меня не было времени поэтому я попросила их кратко описать произошедшее по видимому они жили в относительно крупном эльфийском поселении Поселение поддерживало сравнительные мирные отношения с этой страной, продавая местные ремесленные изделия, однако в какой-то момент король этой страны начал требовать нескольких рабов каждый год. Поселение не подчинилось, и дипломатические связи были разорваны. Однажды на них внезапно напали солдаты. Мужчины были убиты, сокровища украдены, а женщины и дети взяты в плен. По их словам, они подавляли революцию. Э? Э? но ведь ваша деревня даже не была частью этой страны та да. уверена им лишь нужны были питомцы с которыми можно поиграть вам есть куда шать некоторым из нас удалось разделиться и спастись если у нас получится уйти в глубину леса однажды мы вновь сможем найти наших друзей а прости ты человек тебе не обязательно это слушать нет Я позволила своим ушам показаться из-под капюшона. Их глаза расширились. «Ты... не беспокойтесь обо мне. Самое большое, что я могу сделать, это освободить вас. Отойдите». Мои когти разрубили замок и их наручники. Я вручила им свои запасные одежду и кинжалы, а также несколько серебряных монет. «М-м-м... Mm -hmm. вот и всё». я больше ничем не могу вам помочь я отвернулась чтобы уйти девочка позвала меня по ее лесу скатывались слезы а голос дрожал однажды однажды мы отплатим тебе мы клянемся мальчик все еще молчал низко склонив голову он не двигался даже после того как я потянула их поле зрения я всегда знала это Я не могла заставить себя бросить кого-то, с кем разговаривала. А ведь у меня были свои собственные неотложные проблемы, с которыми мне следовало справиться. В следующий раз я должна оставить рабов на произвол судьбы. Хорошо. Давайте посеем ещё немного хаоса на пути к магическому камню. Кто здесь? Спросил сотрудник, увидев, как я выскочила из темноты на тусклый магический свет. похоже они все еще не знали о том что случилось подождите это то самое эльфийское сокровище что должно было быть выставлено следующим после магического камня видя что я до сих пор не остановилась стражники немедленно столпились вокруг сокровища их копья устремились ко мне без единого предупреждения охрана была раздражающей строгой моя боевая сила была хороша но с универсальностью моих атак дела встояли похуже Я попадала в невыгодное положение каждый раз, когда сражалась с несколькими противниками. Однако высокая боевая сила означала высокую скорость и меньший урон, получаемый от атак. Когда моё желание иметь боеспособную человеческую форму исполнилось, мои рефлексы и мгновенная сила стремительно возросли. Я даже могла видеть атаки своих противников, как будто в замедленной съёмке. Я увернулась от копий, позволив им коснуться моего плеча, и прыгнула прямо в лицо одному из них. Мой кинжал рассёк его горло. Че мы имеем дело с профессионалом, будьте осторожны стражники без колеба не размахивали оружием, даже против кого-то, кто был похож на ребенка. Неко ударов задели меня. Я продолжала парировать своим киржалом и перерезать горло когтями. Я до сих пор скрывала свою нечеловеческую природу, поэтому они использовали только обыкновенное незачарованное оружие.ечно, они причиняли мне боль, но ущерб был незначительным. а самое главное у меня не было жизненно важных органов как у людей щелчок мой последний бандитский кинжал сломался как же так я ведь обращалась с ними ну не совсем бережно один из врагов сзади воспользовался случаем и проткнул мой живот копьем это наш шанс прикончим его двое стражников опустили копья и обнажили мечи кинжал выскользнул из моих рук Видя, как из меня торчит копье, двое мужчин приблизились ко мне без должной осторожности. Я вонзила им в шеи два новеньких кинжала. «Как?!» – прокричал охранник, пронзивший меня. Я превратила свою левую руку в туманное щупальце, а затем сформировала когти, чтобы разорвать ему горло. Осознав, что все охранники умерли в мгновение ока, остальные сотрудники в панике закричали. «Слишком поздно». Я вытаскиваю копье из живота и поднимая эфийское сокровище, лежащее на причудливой тележке. Если бы это был тот самый магический камень, который я искала, я могла бы сбежать прямо сейчас. Я потратила слишком много времени на этих эльфийских детей. Шедди, раса мистраль, младший демон, высокоранговый. демон чарующего туман окружающий над северными морями. Осторожная духовная форма жизни. очки магии 195 из 1310 увеличились на 210 общая боевая сила 1226 из 1441 увеличилась на 231 уникальный навык перезапуск кибер манипуляция расовый навык страх простая идентификация гуманоидная форма мастер профессиональный упаковщик Поскольку стражники были довольно сильными, у меня была крошечная надежда. Но, видимо, о ещё одной эволюции не могло быть и речи так скоро после повышения ранга. Возможно, следующая эволюция произойдёт при преодолении 1500 или 2000 очков магии. Придётся удовольствоваться тем, что у меня есть. Моя магия упала, но моя базовая боевая сила повысилась. Так что в целом моя текущая сила не изменилась. Всё будет хорошо, наверное. Поспешив к сцене, я увидела в темноте сияющий жёлтый камень, окружённый несколькими охранниками. Это он… Камень номер один, который я поглотила, твердил мне, что это именно то, что я искала. Магический камень номера семнадцать. «Вор! Здесь вор!» Я услышала, как сзади приближалось около десяти пар ног. Услышав предупреждение, стражники на сцене наставили на меня копья. Среди присутствующих, которые до сих пор оставались в темноте, поднялась суматоха. Я надеюсь, это не те дети потрудились. Я не приду спасать вас снова, если вас поймают, понятно? У меня предостаточно своих проблем. Несколько стражников на сцене бросились на меня. Одновременно с этим я выпрыгнула из-за кулис, парируя копье одним кинжалом и нанеся удар ближайшему стражнику в лицо другим. «А-а-а-а-а! Он быстрый! Не используйте копья, используйте мечи!» закричал один из них.го руки уже приготовили сменить оружие, но тут в его горло прилетел перезаписанный кинжал. А получи змах меча! О один из преследователей полоснул меня по спине. Кажется, атака была магической, поскольку была довольно болезненной. Я притворилась, что пошатываясь, разрезая когтями ноги человека во время приземления, а затем вондила кинжал ему в шею, как только ударилась о землю. Леяная стрела! Оф стрые сосульки проннизили мне спину. Похоже кто-то из них знал магию? Двоее мужчин воспользовались шансом напасть. Я перекатом избежала их клинков, затем рассеяла обе руки в когтистые туманные щупальца разрезаем глотки. Магия! тьма продолжала быть моим союзником. Они думали, что мои атаки были обычными заклинаниями. Шедди, рас и мистраль. младший демон высокоранговый очки магии тысяча восемьдесят из тысячи триста восемьдесят пять увеличились на семьдесят пять общая боевая сила тысяча двести восемнадцать из пятьсот двадцать трех увеличилась на восемьдесят два стражники на мгновение прекратили атаку опасаясь магии я немедленно бросилась к камню которая собирался унести сотрудник я ударила его ногой камень подбросила в воздух и я без малейшего колебания целиком проглотила его Шер раса мистральмладший демон высокоранговый очки магии 18 из 1535 увеличились на 150. Общая боевая сила 1218 из 1688 увеличилась на шестьдесят5. Доступная эволюция. Как только одна из целей Тиза, жёлтый магический камень, появилась на сцене, свет погас. Пока они ждали при свечах окончания ремонта, на сцене поднялся шум. Поняв, что веселья не будет, Тиз заворчал. «Что происходит?» «Сэр, я пойду проверю!» Салли рефлекторно ответила, а затем, поразмыслив, начала колебаться между тем, должна ли она отдать приоритет безопасности Тиза или расследовать текущий инцидент. Её мысли были прерваны чьим-то прыжком на сцену. «Ясно, вор!» Тиз встал. Его губы растянулись в свирепой усмешке. Затем, заметив отсутствие оружия на бёдрах, он нахмурился. «Ёноша, не нужно подвергать себя опасности. Это чужая страна. Не надо мне ничего говорить, титуля». Но недовольство Тиза вскоре исчезло. освещенный слабым магическим светом вид вора, бесновавшегося на сцене, возбудил его воображение. Тень была маленькой почти как у ребенка. Ее противниками были десять с лишним взрослых мужчин. Несколько атак поразили вора, но он все еще сражался без малейшего колебания, уклоняясь только от смертельных ударов. Тизу это зрелище показалось прекрасным. Он хотел вора. Хотя Тиз понятия не имел, как обычно поступает с пойманными ворами, но он точно не уйдёт целым и невредимым после того, как ворвался на аукцион. Затем ребёнок прыгнул к жёлтому магическому камню, всё ещё слабо светящемуся в темноте. Тизу показалось, что вор проглотил его. Шумные посетители, взволнованные битвой, сразу же затихли, почувствовав, что присутствие вора меняется. Как будто вор только что превратился во что-то другое. следующее мгновение сцену внезапно оутала легкий туман температура в зале резко упала видя что люди соприкасающиеся с туманом падают один за другим тис махнул рукой в сторону сцены огненное копье порыв огненного тепла унес туман со сцены ветер сорвал с вора капюшон под цветом пламени тис увидел ее лицо и поникшие кроличьи уши шди